Резервист За час до начала утренней передачи на шестом канале Джим Брискин, известный клоун-телеведущий, собрал у себя в кабинете весь съемочный персонал. Прежде чем выйти в эфир, следовало сообща решить, как быть с сообщением о неизвестно чьей, весьма, вероятно, враждебной платилии замеченной наблюдателями восьми сотнях астрономических единиц от Солнца. Астрономическая единица. Единица измерений расстояний в астрономии примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. В настоящее время считается равной 149 миллиардам, 597 миллионам, 870 тысячам, 700 метрам. Разумеется, новости из ряда важнейших, но как подать их нескольким миллиардам зрителей, разбросанных по трем планетам и семи лунам? «Не стоит пугать их, Джим Джем», — закуривая предложила Пейгет Джонс, его секретарша. «Выступи к мягенько, по-простецки», — откинувшись на спинку кресла, она зашуршала депешами, полученными из коммерческой студии стилетайпов уницефалона 40D, прямо из Белого дома из Вашингтона, округ Колумбия. Гомеостатическая система для решения всевозможных задач — уницефалом 40-D засек возможную угрозу извне и во исполнение обязанностей президента Соединенных Штатов немедля отправил навстречу заслон эскадру линейных космических кораблей. Похоже, флотилия шла из совершенно другой звездной системы, но все обстоятельства, конечно же, предстояло выяснить линкором заслона. — По-простецки? — переспросил Джим Брискин, пронзив секретаршу мрачным, недобрым взглядом. «Вот так вот осклабиться и заявить, «Эй, слушайте-ка, братцы, товарищи, вот и случилось то самое, чего все мы боялись». Ага. «Ну да, на Земле и на Марсе животики со смеху надорвут, однако зрителям с дальних лун уж точно будет не до смеха». «Ясное дело, если к системе движется брак, дальним колониям достанется в первую очередь». «Да, им будет совсем не до смеха», — согласился с Джимом Эд Файнберг. Его консультант-сценарист, тоже не на шутку встревожившийся, семья Файнберга как раз проживала на Ганимеде. «А чего-нибудь посветлее для начала эфира у нас в новостях разве нет? Такого, что придется по нраву рекламодателям», заметила Пегги, вручив Бризкину кипу новых депеш. «Вот погляди, может, найдется что-либо подходящее? Ну, сам понимаешь». Верховный суд штата Алабама подтвердил право быка-мутанта голосовать на выборах мэра наравне с... «Понимаю», — буркнул Брискин и принялся просматривать депеши одно за другой. Один из подобных курьезов — репортаж о мутировавшей голубой Сойки после долгих мытарств и стараний, выучившейся шитью и как-то раз ясным апрельским утром сшивший себя с птенцами гнездо близ Бисмарка, «Северная Дакота» перед объективами телекамер в студии Брискина тронул сердца миллионов. Действительно, кое-что подходящее отыскалось довольно быстро. Едва взглянув на депешу, Джим Брискин немедля почуял вот-вот что способно сгладить остроту ужасающего, неутешительного сообщения о неизвестной флотилии. Дочитав депешу до конца, он вмиг успокоился, Дела трех планет с семью лунами пойдут своим чередом, как обычно, чтобы там не творилось восьми сотнях астрономических единиц от Солнца. «Глядите-ка!» — широкой улыбкой воскликнул он. «Старый -шац помер наконец-то!» кто такой этот А шац Озадаченно сдвинув брови, спросила Пегги. «Фамилия вроде знакомая, но...» «Тот самый ставленник профсоюзов!» — напомнил ей Джим Брискин. «Ну как же? Президент-резервист, засланный профсоюзами в Вашингтон 22 года назад. Так вот он мертв и профсоюзы. Да вот, сама посмотри», — предложил он, перебросив Пегги Депешу. Короткое сообщение оказалось предельно ясным. «Теперь они посылают на место Шатса нового резерв-президента. И знаете что? Возьму-ка я у него интервью. Если, конечно, он говорить еще не разучился». Да, верно, сообразил Пегги. Вечно я забываю. Ведь в Белом доме до сих пор держат в резерве специального человека на случай отказа уницефалона. Кстати, он хоть раз отказывал? Нет, ответил Эд Файдберг. И не откажет. Все это просто еще одна синикура, еще один пример искусственного раздувания штатов. Ох, уже эти профсоюзы. Одно слово чума современного общества. «Но все-таки зрителей такой сюжет развлечет», — заметил Джим Брискин. «Верховный резервист страны у себя дома, отчего профсоюз остановил выбор на нем, хобби и увлечения. Чем этот тип? Кто бы он ни был, собирается заняться во время службы, чтобы не сойти с ума от безделия. Старый Газ, например, выучился переплетному делу, собирал редкие древние журналы для автомобилистов и переплетал их в пергаментную кожу с золотым тиснением». Эти Пеги согласно закивали. «Давай, Джим-Джем, и мы займись», — Подбодрил начальника Пегги. «Интересно выйдет. У тебя что угодно интересно выходит. Сейчас позвоню в Белый дом. Кстати, он уже там?» «Скорее, он еще в штаб-квартире профсоюза в Чикаго», — рассудил Эд. «Попробую извякнуть туда, профсоюз гражданских государственных служащих, восточное подразделение». Придвинув к себе телефон, Пегги поспешно набрала нужный номер. Около семи утра Максимилиан Фишер, разбуженный шумом, заворочился в полусне и нехотя оторвал голову от подушки. Накал страстей в кухне с каждой секундой и рос. Визгливому, резкому голосу домоправительницы вторили еще несколько голосов мужских, незнакомых. Кое-как одолев дремоту, Фишер с трудом, с осторожностью, стараясь не тревожить напрасно внушительного живота, сел. Спешить он даже не думал. Доктор велел не перенапрягаться, не перетруждать и без того изрядно расширившееся сердце, если так, к чему жалеть время на диване? Должно быть, опять явились за взносом в какой-нибудь фонд. Судя по голосам, вроде как раз из этих вот. «Вот только зачем бы так рано?» — подумал Макс, однако ничуть не встревожился. «А, впрочем, чего мне бояться?» «Долгов за мной нет». Одной из любимых рубашек розового шелка в тонкую зеленую полоску он застегнул со всей мыслимой аккуратностью. «Главное, марку держать», — рассудил он, наконец-то сумев наклониться достаточно низко, чтобы надеть мягкие бальные туфли, искусственные, но с виду совсем как настоящие оленей замши, и приглаживая перед зеркалом приедевшие волосы. «Главное, принять их на равных». Будут домогаться слишком усердно, в миг, пожалуй, прямо пату по Ноблю, с Нью-Йоркской профбиржи труда. Нет уж, нахальство в свой адрес я не потерплю. Даром, что -ли, столько лет состою в профсоюзе. Фишер! гаркнули во весь голос за дверью, одевайся, живей, выходи, для тебя есть работа. Приступаешь прямо сегодня. Работа? Мысль о работе вызывала смешанные чувства. Пожалуй, Макс сам не знал, радоваться или, наоборот, пожалеть. Подобно большинству друзей, он уже год с лишним жил на пособии из профсоюзных фондов, и тут... «Вот тяна ту пропасть!» — в ярости подумал он. «А если работа тяжелая? Если, к примеру, там нагибаться, постоянно нужно или расхаживать туда-сюда? Ну нет, так нечестно, и вообще, кем это они себя возомнили?» Распахнув дверь, он столкнулся с незваными гостями нос к носу. «Послушайте», — начал он, «но...» «Фишер!» «Не время болтать», — оборвал его один из профсоюзных чиновников. «Собирай вещи. Едем». Газ-шатс отбросил копыта. «Ты отправляешься в Вашингтон, округ Колумбия, на должность резервиста номер один. И как можно скорее, пока там не упразднили должность или не выкинули еще какого коленца, из-за которого придется объявлять стачку либо тащить их в суд». Главное замену организовать сразу без шума, пыли и проволочки, ясно? Чтоб глазом никто не моргнул. А платить будут сколько? немедленно осведомился Макс. Сколько бы ни платили? грозно рявкнул профсоюзный чиновник. Твоего мнения никто не спрашивает. Все уже решено. Или может тебе угодно без дромовых денег из профсоюзного фонда остаться? Хочешь в твоем-то возрасте сам поискать работу? Но оно, полегче. Возмутился Макс. Я если что хоть сейчас позвоню Пату Ноблю, и он вам... Профсоюзные чиновники, устремившись в спальню, принялись без разбора швырять на кровать, что подвернется под руку. Давай, давай, вещи собрать поможем. Пат велел доставить тебя в Белый дом к десяти утра. Пат! Ахнул Макс. Стало быть его предали, продали с потрохами. Профсоюзные чиновники, глумливо осклабившись полезли в чулан за чемоданами. Вскоре вагон Монрельса уже мчал их через равнины Среднего Запада. Мрачный как туча Максимилиан Фишер молчал, не сводя глаз с мелькающих за окном полей. Заговаривать с сидящими по обе стороны чиновниками из профсоюза он даже не думал, уж лучше как следует поразмыслить над предстоящим. Что он вообще может вспомнить об обязанностях резервиста номер один? Вроде бы где-то писали, будто рабочий день начинается в восемь утра, а еще в Белом доме постоянно ошивают столпы туристов, особенно школьников, желающих поглядеть на уницефалон 40-Д. Да, ну и перспектива. ту пропасть. Детишек, вечно зубоскаливших над его толщиной, он надух не выносил. А в Белом доме его ожидали миллиона остроязыких сорванцов, и никуда от них не денешься. Служба. Согласно закону, ему полагается день и ночь, круглые сутки находиться не далее как в ста или вовсе в 50 ярдах от уницефалона 40D. С другой стороны, должность, как ни крути, высокая, выше некуда. Если гомеостатическая система решения задач даст сбой... «Так, пожалуй, надо бы мне подучиться», — решил Макс. «Хотя бы телевизионный образовательный курс по основам государственного управления пройти на всякий пожарный случай». «Послушай, товарищ, коллега», — заговорил он, повернувшись к профсоюзному чиновнику, подпиравшему его справа. «Вот должность вы мне подыскали. А есть у меня в связи с ней хоть какие-то полномочия? Имею ли я право, к примеру?» «Твое дело обычное — занять вакансию, удерживать рабочее место за профсоюзом», — устало откликнулся чиновник справа. «Сидеть, наготове, в запасе». «Ты что же, так долго бездельничал, что все позабыл?» Рассмеявшись, чиновник ткнул пальцем в плечо своего спутника. «Слыхал, тут Фишер интересуется, много ли власти новая должность дает?» Оба залились смехом. «Вот что я тебе посоветую, Фишер», отсмеявшись, протянул профсоюзный чиновник. «Обустроишься, обживешься там в белом доме, обзаведешься креслом, кроватью, распорядишься насчет меню, стирки, режима просмотра телепередач, «Беги мелким шагом к уницефалону-40D. Поскули, поскребись, хвостом поверяй, пока он тебя не заметит». «Отстань», — буркнул Макс, пожалев, что заговорил с ним. «А после не унимался чиновник. Скажи я так слышь «Слышь-ка, уницефалон, мы же с тобой друзья-приятели. Давай-ка, ты мне, я тебе. Ты для меня указец, один из издашь, а я...» уницефалону уницефалона-то с него какой прок», — полюбопытствовал второй чиновник. «Ясно, какое развлечение!» Фишер поведает ему всю подноготную о своей жизни, как поднялся из нищеты и безвестности, как усердно учился по семь дней в неделю, смотря телевизор, пока, наконец, подумай только, не вознесся на самый верх к должности...» Профсоюзный чиновник неудержимо захихикал. «К должности запасного резервного президента». Максимилиан, побагровев, умолк и вновь устремил взгляд наружу, за окно монорельсового вагона. Как только они, домчавшись до Вашингтона, округ Колумбия прибыли в Белый дом, Максимилиану Фишеру показали небольшую комнатку, прежде принадлежавшую Гассу. Конечно, от коллекции поблекших старинных журналов для автолюбителей ее успели освободить, однако на стенах сохранилось полдюжины рекламных плакатов. «Вольво С-122» 1963 года, «Пежо» 403 1957 и прочий антиквариат, легендарная классика ушедшей эпохи автопрома. Вдобавок, взглянув в сторону книжного шкафа, Макс обнаружил на полке пластиковую модель ручной работы, поразительно до мелочей, точную копию Студебеккеровского Starlight купе 1950 года. Как раз мастерил, когда сыграл в ящик, пояснил один из профсоюзных чиновников, опустив на пол чемодан Макса. Все, что угодно об этих старых дотурбинных турбинных машинах мог рассказать. Столько бесполезного хлама держал в голове. Макс молча кивнул. Сам-то уже придумал, чем заниматься будешь? любопытствовал чиновник. А дьявол! взорвался Макс. Когда тут придумывать было? Нечего меня торопить. Насупившись, он снял с полки студебекерскую Starlight купе осмотрел модель снизу и, едва одолев желание хряснуть ее о стену, вернул автомобильчик на место. Начни глубоко из канцелярских резинок мотать», — подсказал чиновник. «Что?» — удивился Макс. «Тот тип, который числился резервистом номер один до Гасса, Луи вроде бы, или как его там, до самой смерти собирал канцелярские резинки» и такой громадный клубок из них успел намотать. Чуть ли не с дом двухэтажный. Не помню, как его звали, но под его клубок в одном из музеев Смитсоновского института отдельная витрина отведена». Из коридора донесли шаги и гул множества голосов. «Господин президент?» — объявила, заглянув в комнату администраторша Белого дома, строго одетая дама средних лет. К вам клоун из теленовостей просит об интервью. Будьте любезны, постарайтесь закончить с ним как можно скорее. У нас на сегодня назначено немало экскурсий. Возможно, некоторые из экскурсантов пожелают взглянуть и на вас». «Окей», — согласился Макс и приготовился к встрече с телеклоуном. Следом за администраторшей в комнату вошел Джим Джем Брискин, собственной персоной, самый популярный из телеклоунов на сегодняшний день. «Вы хотите взять у меня интервью? То есть вам точно нужен именно я?» Робко с запинкой заговорил Макс, протянув Брискину руку. Что интересного мог найти Брискин в его особе, он себе даже не представлял. «Да, это моя комната, но модели автомобилей и все эти плакаты не мои. А покойного Гаса. я о них ничего рассказать не могу». Знакомый огненно-рыжий клоуновский парик... Венчавший голову Брискина даже в жизни придавал ему тот самый чудной вид, великолепно запечатлевшийся телекамерами. Вблизи он выглядел старше, чем на экране, однако его непринужденной дружеской улыбки, привлекавшей зрителя, это ничуть не вредило. Свойская улыбка служила ему фирменным знаком, главной деталью образа, приятного во всех отношениях парня, спокойного, невозмутимого, но при случае весьма-весьма острого на язык. Как раз такого, которого... Скажем, которого всякий хотел бы видеть в зитьях, — подумалось Максу. «Вот вы и в эфире, мистер Макс Фишер», — заговорил Брискин, пожав его руку. «Или вернее сказать, господин президент. Доброе утро, — говорит Джим Джем. Позвольте от имени буквально миллиардов зрителей, смотрящих и слушающих нас, во всех уголках и закоулках нашей обширнейшей солнечной системы спросить вот о чем. Каково это, сэр, сознавать, что любой, пусть даже мимолетный, отказ у 40-D мигом забросит вас на самый высокий пост, возложит на вас тягчайший из грузов, когда-либо ложившийся на плечи человека, время обязанностей действительного не просто резервного президента Соединенных Штатов, «Не тревожат ли мысли об этом вашего сна?» Лицо Брискина озарилось широкой улыбкой. Техники осветителей за его спиной водили из стороны в сторону лучами переносных софитов. Казалось, яркий свет вот-вот выжжет глаза. На страшной жаре подмышки, загривок и даже верхняя губа Макса взмокли от пота. «Одним словом, что вы чувствуете в этот момент?» — тротворил Брискин. О чем вы думаете на пороге нового дела, дело, которое, вполне возможно, перевернет всю вашу жизнь? Какие мысли рождаются в вашей голове здесь, в стенах Белого дома? Ну, помолчав, заговорил Макс, ответственность на мне, конечно, теперь немалая. И тут ему сделалось ясно, да ведь Брискин смеется над ним, смеется, беззвучно хохочет ему в лицо. А все это интервью просто фарс очередная выдумка телеклоуна. И зрители трех планет с семью лунами давно поняли, в чем дело, поняли шутку Джим Джема с самого начала. «Вы, мистер Фишер, человек крупный», — продолжал Брискин. «Так сказать, корпулентный. В ладах ли вы с физкультурой? Я чего спрашиваю? На новой должности вам придется сидеть здесь у себя почти безвылазно? Интересно, какие перемены сие обстоятельства привнесет в вашу жизнь?» Ну, промычал Макс. Я, конечно же, считаю, что государственный служащий обязан постоянно быть на посту. Да, вы не ошиблись. Мне действительно придется сидеть здесь день и ночь, но меня это не смущает. К этому я готов. А вот скажите, каким образом вы... Но тут Джим Брискин, осекшись, умолк и оглянулся на группу видеотехников. Нам обрубили эфир. Совсем другим тоном сообщил он. Сквозь строй операторов с камерами протолкался вперед человек в наушниках. «Держите, слушайте», — воскликнул он торопливо, сунув наушник Брискину. «Нас вышвырнул из эфира, уницефалон. Он экстренное сообщение транслирует». Сдвинув на сторону рыжий клоунский парик, Брискин прижал к уху наушник, прислушался, переменился в лице, обвел съемочную группу многозначительным взглядом. «Уницефалон, — говорит, — чужие корабли в восьми сотнях астрономических единиц от нас, флот неприятеля, нас атакуют». В течение следующих 24 часов флот пришельцев умудрился не только пробиться в Солнечную систему, но и вывести из строя «Уницефалон-40D». Известия об этом достигли Макса Фишера довольно-таки неожиданным косвенным образом, застав его в кафетерии Белого дома за ужином. «Мистер Максимилиан Фишер?» «Ага», — подтвердил Макс в недоумении, оглядев контрразведчиков, окруживших его стол. «Вы президент Соединенных Штатов?» мотнув головой, возразил Макс. «Я всего-навсего резерв-президент. Разница существенная фалон «Уницефалон-40D», — сообщил старший над контрразведчиками, — выведен из строя на срок не менее месяца. Согласно последним поправкам в Конституции, вы президент, а также Верховный главнокомандующий. Мы ваша охрана. Контрразведчик делано улыбнулся. В ответ Макс осклабился от уха до уха. Вы понимаете, что происходит? Процедил контрразведчик. Серьезность момента улавливаете. А как же? Заверил его Макс. Так вот, стало быть, о чем шептались вокруг, пока он стоял в очереди с подносом. Теперь-то он понимал, отчего персонал Белого дома так странно поглядывает на него. Опустив на стол кофейную чашку, Макс Фишер неторопливо, аккуратно утер губы салфеткой и сделал вид, будто целиком поглощен серьезными размышлениями. Но на самом деле в его голове не осталось ни одной содержательной мысли. «Нам сообщили», — продолжил контрразведчик что вас просят срочно прибыть в бункер Совета национальной безопасности. Без вашего участия Совету не завершить разработку стратегических планов». Окинув кафетерий, Макс в окружении контрразведчиков направился к лифту. «Стратегия, стало быть, — заговорил он, как только кабина устремилась вниз. — Да, кое-какие стратегические соображения у меня есть. Сдается мне с этими... «Вражескими кораблями пора разобраться безо всякой пощады». «Согласны?» — контрразведчики дружно кивнули. «Да», — продолжил Макс. «Пора показать. Мы не из робких. Сжечь этих стервецов — вот и все, завершение стратегических планов». Контрразведчики добродушно рассмеялись. Весьма довольный собой, Макс ткнул командира группы локтем в бок. «По-моему, мы, чёрт возьми...» «Сила не шуточная? То есть зубы у США имеются, да еще какие?» «И не говори, Макс!» — поддержал его один из контрразведчиков, и все, включая самого Макса, расхохотались в голос. На выходе из лифта их перехватил рослый, великолепно одетый человек. «Господин президент», — настойчиво заговорил он, «я Джонатан Кирк, пресс-секретарь Белого дома». Думаю, перед совещанием в Совете национальной безопасности во время страшнейшей угрозы для всего человечества вам следует выступить с обращением к народу. Народ хочет видеть своего нового вождя. С этими словами пресс-секретарь вручил Максу лист бумаги. Вот заявление, подготовленное политическим консультативным советом. Здесь вкратце изложены ваши... Чушь! — буркнул Макс и сунул бумагу обратно, даже не заглянув в текст. Президент здесь я, а не вы. «Кирк, Ширк, Берк, в первый раз слышу. Показывайте, где микрофон, а речь я за себя скажу сам. Или доставьте мне сюда Пату Нобля. Может, у него найдется пара идей?» Но тут ему вспомнилось, что именно Пат продал его с потрохами, именно Пат его во все это и втравил. «Нет, он тоже тут ни к чему», — решил Макс. «Просто давайте сюда микрофон». «В кризисной ситуации», — просипел Кирк, — «мы все...» «Вот именно в кризисной», — оборвал его Макс. «А потому не путайся под ногами, займись своим делом, а мне не мешай заниматься своим, уяснил?» «Так оно всем будет лучше», — подчеркнул он, добродушно хлопнув Кирка по спине. Следом за Кирком к лифту подошла внушительная толпа народу, с портативными телекамерами и софитами, и Макс тут же углядел среди них Джим Джема Брискина в окружении собственной съемочной группы. Эй, Джим Джем!» — завопил он. Гляди вот я и президент!» Джим Брискин степенно невозмутимо подошел к нему. «Нет, я не стану мотать клубок из бечевок», обменявшись с ним сердечным рукопожатием, продолжал Макс и моделей яхт мастерить не стану, ничего подобного. А тебе спасибо огромное за поздравление. «Поздравляю», — негромко проговорил Брискин. «Спасибо, спасибо», — поблагодарил его Макс, стиснув ладонь телеклоуна до хруста суставов. «Конечно, рано или поздно этот говорящий ящик починят, а меня снова отправят в запас, однако...» Умолкнув он, торжествующе улыбнулся всем заполнившим коридор от телевизионщиков с персоналом Белого дома до контрразведчиков и армейских офицеров в немалых чинах. «Большое дело вам предстоит, мистер Фишер», — заметил Брискин. «Ага. Уже это точно», — согласился Макс. Однако явное сомнение в глазах Брискина добавляло. «Интересно, по силам ли оно тебе? Интересно, тот ли ты человек, которому можно доверить такую власть?» «Ну ничего». «Справлюсь», — заявил Макс прямо в подставленный Брискиным микрофон. «Пускай все, все его зрители слышат». «Возможно, и справитесь», — согласился Брискин. Однако сомнений его решительность Макса отнюдь не развеяла. «Хе, да я, похоже, тебе разонравился», — удивился Макс. «С чего бы?» Брискин, не ответив ни слова, поднял взгляд к потолку. «Послушай», — продолжил Макс. «Я теперь президент, и запросто могу закрыть твою дурацкую студию, когда захочу. Один звонок ФБР — и готово. К твоему сведению, я сию же минуту отправляю в отставку генерального прокурора этого, как его там и заменяю его человеком, которого давно знаю, которому могу доверять». «Понятно», — протянул Брискин. Сомнения в его взгляде сменились уверенностью, но в чем Макс догадаться не смог. «Да», — подытожил Брискин, — «полномочий вам, полагаю, хватит, если вы действительно президент». «Если! Гляди у меня!» — оборвал его Макс. «Ты, Брискин, рядом со мной ничто! Сколько бы народу тебя не смотрело!» С этим он, повернувшись спиной к камерам, скрылся за услужливо распахнутой кем-то дверью в бункер Совета национальной безопасности. Долгое время спустя, уже под утро, Максимилиан Фишер, проторчавший в подземном бункере Совета национальной безопасности целую ночь сонно-клюяносом, вслушивался в бормотании включенного телевизора. Передавали последние новости. К настоящему времени наблюдатели разведслужб доложили о появлении в пределах Солнечной системы еще 30 неприятельских кораблей. Таким образом, силы противника увеличились до 70 единиц. Каждый корабль постоянно держали под наблюдением. Но Макс понимал, этого мало. Рано или поздно ему придется отдать приказ нанести ответный удар по инопланетному флоту, однако его терзали нешуточные сомнения. В конце концов, кто они? Этого в ЦРУ не знали. Насколько они сильны? Этого никто не знал тоже. Как тут понять, завершится ли атака успехом? И все это, не считая внутренних неурядиц, прежде с экономикой, по мере необходимости взбадривая ее, урезая налоги, снижая кредитные ставки, разбирался уницефалон. Но теперь-то электронная система решения задач уничтожена. «Бог ты мой!» — в растерянности, в унынии думал Макс. «А что я вообще знаю о безработице? Где, на каких фабриках нужно возобновлять производство?» Тяжко вздохнув, он повернулся к генералу Томкинсу, главе Объединенного Комитета начальников штабов, сидевшему рядом за изучением донесений о маневрах тактических оборонных сил, защищавших землю. Как там? Теперь с размещением кораблей порядок? спросил он Томкинса. Так точно, господин президент, подтвердил Томкинс. Макс, вздрогнув, насторожился, однако не почувствовал в генеральском тоне ни малейшей иронии. Только почтительность уважения. «Окей», — пробормотал он, — «рад слышать». «А прорехи в ракетном заслоне все устранили? Не проморгаете больше вражеских кораблей, как проморгали тот, расстрелявший уницефалон? По-моему, одного раза и то многовато». «Мы в состоянии полной боеготовности», — заверил его генерал Томкинс. «На военных, как говорится, рельсах шести часов по местному времени». «А что с кораблями стратегического назначения?» Как ему объяснили, эвфемизм этот означал наступательные ударные силы. «Можем ударить в любой момент», — отвечал генерал Томкинс, оглядев длинный стол и дождавшись согласных кивков сослуживцев. «Все 70 неприятельских кораблей, вторвшихся в пределы системы, у нас на прицеле». Печевой соды ни у кого не найдется». С жалобным стоном осведомился Макс, изрядно пришибленный сложившимся положением. «Сколько то ты Моэты-то сколько, Черт, побери!» — подумал он. «Сколько волнений! Ну, чтобы этим стервицам попросту не убраться из нашей системы, а? Неужто нам вправду придется ввязываться в войну? Еще неизвестно, чем их родная система ответит на удар, их, пойми, эти неземные формы жизни. То знает, что у них на уме? Меня смущает одно, со вздохом признался он. Их ответные действия. Переговоры с ними, по-видимому, невозможны, заметил генерал Томкинс, а значит, выбор у нас не богат. Тогда валяйте. Валяйте, задайте им, решил Макс, оглядываясь в поисках питьевой соды. «На мой взгляд, ход разумный», — подтвердил генерал Томкинс. Гражданские советники, сидевшие напротив, согласно склонили головы. «Да, вот еще крайне странные новости», — спохватился один из них, передав Максу бланк телеграфной депеши. «Из федерального суда штата Калифорния сообщают, Джеймс Брискин только что подал против вас иск с требованием немедленного исполнения, утверждая, что по закону вы не имеете права занимать пост президента, поскольку не избраны таковым». «То есть, поскольку за меня не голосовали?» — ахнул Макс. «Только поэтому?» «Да, сэр». Брискин обратился к федеральному суду с просьбой принять решение по данному делу и в то же время объявил о намерении баллотироваться в президенты сам. «Что?» «Брискин требует, чтобы вы не просто вышли на выборы, но состязались в предвыборной гонке с ним лично, очевидно, при его популярности рассчитывая...» «Тьфу, пропасть!» — в отчаянии воскликнул Макс. «Нет, как вам это нравится?» а? Никто не ответил ни слова. «Ладно, как бы там ни было, у нас все решено», — проворчал Макс, осененный новой идеей. «Вы военные, займитесь всерьез кораблями пришельцев, а мы тем временем... а мы тем временем нажмем на рекламодателей Брискина, на это самое пиво Ренлендер и Халбаст Электроникс экономическими средствами». «Пусть они его и приструнят!» Собравшиеся за длинным столом закивали. Шорох, укладываемых в портфеле бумаг, возвестил о временном завершении совещания. «Этот клоун рассчитывает на несправедливое преимущество», — мысленно успокоил себя Макс. «Как мне с ним соперничать, если борьба не равна? Если он Джим Джем, личность, известная каждому телевизору, да, а я — нет!» «Нет уж, дудки, так дело не пойдет!» Пусть выдвигается, пусть, только ничего хорошего ему это не принесет. Не побьет он меня, не доживет до победы. За неделю до выборов Телскан, Межпланетный институт, изучавший состояние общественного мнения, опубликовал результаты последних из проведенных опросов. Прочитав сводки, Максимилиан Фишер помрачнел, как никогда в жизни. На, полюбуйся, буркнул он, перебросив сводку Кузену. Леону Лайту, адвокату, недавно назначенному им на должность генерального прокурора. Ясное дело, его показатели стремились к нулю. Выборы Брискин выиграет легко и непринужденно. «Ну и ну!» — удивился Лайт. Разжиревший, не уступавший корпулентностью Максу, многие годы удерживавший за собой одну из резервистских должностей, он давным-давно отвык от каких-либо физических упражнений, И новая работа оказалась для него тяжела, однако из родственной преданности Лайт от нее не отказывался. Это все потому, что у него телевизионных каналов куча, уточнил он и надолго присосался к банке с пивом. Нет, потому что у него пуп светится в темноте, съязвил Макс. Разумеется, все дело в телеканалах, недоумок. Они ж день и ночь пашут, тризвонят, образы ему создают пояснил он и, помрачнев, ненадолго задумался. «Клоун, нет, может, рыжий парик для телеведущего и хорош, но для президента не годится, это уж точно». Окончательно приунывший, он замкнулся в себе, умолк. Однако самое худшее поджидало его впереди. Тем же вечером ровно в 9 на всех каналах Джим Джема Брискина стартовал 72-часовой телемарафон крупномасштабный завершающий штрих, возносящий его к пику популярности, к верной победе. Передачу Макс Фишер смотрел из президентской спальни Белого дома, сидя в кровати, в самом пасмурном расположении духа, невзирая на полный поднос всевозможных вкусностей под рукой. «Ох, этот Брискин!» — уже в миллионный, наверное, раз яростью думал он. «Вот...» Кимнув в сторону телевизора, буркнул он кузену, генеральному прокурору, устроившемуся напротив в покойном кожаном кресле. «Полюбуйся, что вытворяет, умник!» «Безобразие!» — промямлил Леон Лайт, жуя чизбургер. «Овещает, знаешь, откуда?» «Из дальнего космоса, из орбиты Плутона, самой далекой станции, куда твоим супчикам из ФБР не добраться даже за миллион лет!» — Доберутся, — заверил его Леон. — Я им велел взять его непременно. Мой, говорю, кузен-президент лично распорядился. — Однако возьмут его еще не скоро, — заметил Макс. — Не Нерасторопен ты, Леон, Дьявольский проворства тебе не хватает. — Слушай, чего скажу по секрету. Я отправил туда корабль. Линкор Дуайт де Эйзенхауэр. Экипаж готов сбросить на них яичко, устроить им большой бум, как только я дам команду». «И правильно. А у меня, понимаешь, язык ее отдать не поворачивается». Закончил Макс. Телемарафон на глазах набирал обороты. Едва отзвучали важнейшие новости, лучи прожекторов выхватили из полумрака красавицу Пегги Джонс в блестящем, обнажающем плечи, платье ленивой походкой, сверкая глянцем волос, вышедшую на сцену. Ну вот, невольно сев, оживившись, подумал Макс. На очереди высококлассный стриптиз в исполнении высококлассной девицы. Возможно, не настоящий стриптиз. Однако оппозиция Брискин с командой определенно обратила себе на пользу и секс. Даже кузен Макса, генеральный прокурор, сидевший напротив, прекратил жевать чизбургер. Смолкшее чавканье возобновилось не меньше, чем через пару секунд. Тем временем пайки с экрана запела. Джим-джим, джим-джим! Всеми любим сюда о нем говорят. Рыжий парик, острый язык. Джим Брискин наш кандидат. О, Господи, твоя воля! Застонал Макс, однако, однако поющая так прекрасно подчеркивала каждое слово. Немудренные предвыборные песенки каждым дюймом изящного стройного тела. «Так, свяжусь-ка я с Дуайтом Дейзенхауэром, да поскорее. Пусть приступают», — решил он, не сводя глаз с экрана. «Не робей, Макс», — подбодрил его Леон. Знаю, я вынесу решение, что ты действовал строго в рамках закона. На этот счет можешь не волноваться». Да сюда, вон тот красный телефон!» — велел Макс. «Защищенная линия только для совершенно секретных указаний верховного главнокомандующего». «Неплохо, а?» — похвастал он, принимая от генерального прокурора ярко-алый аппарат. «Позвоню генералу Томкинсу, а он передаст приказ на борт корабля. Жаль, Брискин, жаль!» — добавил он в последний раз, взглянув на экран. «Но ты сам виноват!» «Нечего было фокусничать, лишь выборы ему подавай!» Тем временем девица в серебристом платье отпела свое и ушла, а на ее месте появился сам Джим Джем Брискин. Макс на секунду замешкался. «Привет, привет, дорогие мои товарищи!» заговорил Брискин и поднял руки, прося тишины. Загодя записанные на пленку овации, уж Макс-то знал, что никакого зала со зрителями там в дальнем космосе нет. Ненадолго утихли и вновь загремели в полную силу. Брискин, приятельски улыбаясь в камеру, терпеливо ждал их завершения. «Надувательство!» — проворчал Макс. «Публика-то фальшивая, хитер, стервец, хитер, и штаб у него дело знает. Готов спорить, его популярность растет, как на дрожжах!» «Точно, Макс!» — согласился генеральный прокурор. «Растет с каждой секундой!» «Товарищи!» — серьезно, без тени улыбки начал Джим Брискин с телеэкрана. «Думаю, все помнят, поначалу мы с президентом Максимилианом Фишером превосходно поладили. Макс замер, так и не сняв с рычагов телефонной трубки. Джим Джем говорил сущую правду. «Но затем», — продолжал Брискин, — «разошлись во мнениях по вопросу власти, верховной власти и злоупотребления ею». Для Макса Фишера пост президента всего-навсего инструмент — орудие удовлетворения его собственных личных амбиций. Нет, я искренне верю, что во многих отношениях его стремления и цели вполне благородны. Макс в меру сил старается поддерживать заданный уницефалоном политический курс, однако какими средствами? Средства — это уже совершенно иной вопрос. «Вот полюбуйся, Леон, послушай», — проворчал Макс, а про себя подумал. «Чтобы этот клоун там не говорил, я службу не брошу и никаких помех не потерплю. Исполню служебный долг до конца, стал бы он президентом, как я, сделал бы то же самое». «Закон», — вещал Брискин, — «должен блюсти даже президент. Сколько бы у него ни было власти, власть вовсе не ставит его над законом. Закон превыше всего», — объявил он, подчеркнув сказанное многозначительной паузой. Однако, как мне известно, в эту минуту ФБР, согласно прямому приказу ставленника Макса Фишера и Леона Лайта, предпринимает попытки закрыть мои телестудии, заткнуть мне рот. Таким образом, Макс Фишер вновь злоупотребляет властью, превращая органы охраны правопорядка в орудие удовлетворения личных. Макс поднял телефонную трубку. Помнят штаба генерал Томкинс по связи. Немедля откликнулись на том конце провода. «Слушаю вас, господин президент». «Омнач чего?» — переспросил Макс. «Командующий службой связи при штабе генерала Томкинса, армия 600 тысяч, сэр. Нахожусь на борту Дуайта де Эйзенхаура. Говорю с вами через ретранслятор на орбите Плутона». «А, да», — кивнув, промычал Макс. «Вы там держитесь, наготове, ясно? Ждите распоряжений». Умолкнув, он прикрыл микрофон трубки ладонью. «Послушай, Леон!» — зашептал он кузену, прикончившему чизбургер и принявшемуся за клубничный коктейль. «Как я приказ-то отдам? Выходит, Брискин на мой счет кругом прав?» Звучно рыгнув, Леон постучал себя кулаком в грудь. «Прошу прощения. Что значит «как»? Скажи слово Томкинсу и все дела». «Возможно», — продолжал Брискин с экрана. Говоря с вами, я ежеминутно рискую жизнью, поскольку, давайте смотреть фактом в лицо, наш президент ради достижения целей не погнушается даже убийством. Такова политическая тактика любой тирании, а именно тирания изрождается сейчас на глазах у всех в нашем обществе, подменяя собой разумное, бескорыстное управление униципалона 40D, гомеостатической системы решения задач, сконструированной, собранной, и приведенные в действие стараниями величайших умов современности, гениев, посвятивших жизнь сбережению лучших традиций нашего прошлого. Превращение всего этого в единоличную тиранию, факт, мягко выражаясь, прискорбный. «Ну вот», — негромко проговорил Макс, — «вот моим планам и крышка». «С чего бы это?» — удивился ли он. «Ты что, глухой? Он же обо мне, обо мне толкует». Меня обеличает тираном, господи. С этим Макс хлопнул трубкой красного телефона о рычаги. Опоздал я. Прохлопал момент, как не противно, но дьявол, теперь все это только подтвердит его правоту. Положим, яд в любом случае знаю, что Бризкин прав, подумал он. Но знают ли об этом люди, народ? Нет, выставлять себя перед ними тираном нельзя ни за что. Им ведь нужно равняться на президента, уважать его, чтить, а я... Неудивительно, что у меня в сводках Телскана такой бледный вид. Неудивительно, что Джим Брискин решил дать мне бой, как только услышал о моем президентстве. Похоже, знают они, что почём. Чуют, чего я стою, чуют, что Джим Джем говорит чистую правду. Не президентского я калибра особо. Не гожусь для такого поста». Слушай, Леон, заговорил он, расправлюсь-ка я с этим Брискином. Все равно. Расправлюсь и сразу уйду в отставку. Таков будет мой последний президентский приказ. С этими словами он вновь поднес к уху трубку красного телефона. Прикажу изничтожить Брискина, а там пускай президентом становится еще кто-нибудь. Любой, кто не пожелает. Хоть даже под Нобель. Или ты. «Плевать!» — прорычал он, с трудом попадая пальцем в отверстие диска. «Эй, помначь! Как тебе там... Давай, давай, отвечай! А ты, Леон, оставь мне коктейля! Посправедливость половина моя!» «Оставлю, не сомневайся!» — верноподданчески заверил его Леон. «Да что они там оглохли!» — буркнул Макс в телефонную трубку и умолк, дожидаясь ответа. Телефон оставался нем. «Что-то со связи не то», — сообщил Макс Леону. «На линии глухо. Должно быть опять эти пришельцы». Тут он заметил, что экран телевизора тоже погас. «Да что происходит-то? Что за фокусы? Кому это вдруг со мной шутить вздумалось?» Испуганно озираясь, забормотал он. «Ничего не пойму». Леон, стоически потягивавший молочный коктейль, лишь недоуменно пожал плечами в знак того, что тоже не знает ответа. Однако его мясистые вислые щеки побледнели, как мел. «Поздно!» — вздохнул Макс. «Опять меня опередили, Леон. Похоже, я нажил себе врагов куда могущественней. Сильней нас с тобой. И даже не знаю, кто они таковы». Повесив трубку, он надолго молк замер в ожидании, не сводя глаз с безмолвного темного телеэкрана. «Сводка псевдоавтономных новостей» внезапно раздалось из динамика телевизора. «Ждите начала, не отключайте приемников. Все вокруг разом умолкли. Джим Брискин, переглянувшись с Эдом Файнбергом и Пегги, вновь устремил взгляд на экран. «Товарищи, граждане Соединенных Штатов Америки!» Все с той же внезапностью заговорил механический, безликий голос из динамика телевизора. Между властями завершилось, положение дел возвращается к норме. Те же слова, отпечатанные на бумажной ленте, плавно прокручиваемой перед объективами телекамер в Вашингтоне, округ Колумбия, поползли от края к краю экрана. Уницефалон 40D, подключившийся к коаксиальному кабелю, воспользовался законным. Традиционным правом и в обычной манере прервал все другие трансляции. Звучавшие из динамика голос синтезировали вербализированные агрегаты органы речи электронные гомеостатические системы. Избирательная кампания немедленно прекращается, объявил уницефалон 40D. Это пункт первый. Резерв президент Максимилиан Фишер лишается всех полномочий. Это пункт второй. Пункт третий Инопланетным пришельцем вторгшимся в нашу систему, объявляется война. Пункт четвертый. Джеймсу Брискину, выступавшему перед вами... «Вот и все», — с замиранием сердца подумал Джим Брискин. Пункт четвертый. Джеймсу Брискину, выступавшему перед вами на экранах этих устройств, продолжал монотонный, ровный, точно горный платок голос в его наушниках. Настоящим официально предписывается прекратить всякую политическую деятельность и впредь воздержаться от таковой вплоть до предъявлений органам юстиции убедительных доводов в пользу отмены данного ограничения в правах. До тех пор, какая бы то ни была политическая активность, ему в интересах общества запрещена». «Все», — невесело улыбнувшись Пегги с Эдом Файнбергом, — объявил Брискин. «Крышка». «Совать нос в политику мне с этой минуты официально запрещено». «Запрет через суд оспорить можно», — тут же возразила Пегги. «Хоть до Верховного суда дойти? «Бывало, они отменяли решение уницефалона», — добавила она, положив руку на плечо Брискина, но Брискин отодвинулся прочь. «Или ты не хочешь судиться по этому поводу?» «Ладно. По крайней мере, меня не лишили всех полномочий», — со вздохом откликнулся Брискин. Устал он словами не передать как. «Я просто рад, что эта машина опять заработала», — добавил он, чтобы хоть немного ободрить Пеги. «Это ведь означает возврат к стабильности, а стабильность нам на руку». «А чем ты намерен заняться дальше, Джим Джем?» — полюбопытствовал Эд. «Снова пойдешь на поклон к пиву Рейнлендер или Калбест Электроникс? Постараешься вернуться к прежней работе?» «Ну нет», — пробормотал Брискин. Нет, это уж точно, однако отказаться от вмешательств в политику он просто не мог. Не мог выполнить предписание системы решения задач чисто биологически. Рано или поздно, к счастью ли, к сожалению, он снова заговорит. «Ручаюсь, Макс, тоже прежней позиции, не удовольствуется. Натура, как и мне, не позволит. Может, действительно опротестовать запрет?» подать встречный иск к суду уницефалон-40D, притянуть. Замечательный выйдет процесс. Истец Джим Джем Брискин в роли ответчика сам уницефалон-40D. С улыбкой подумал он. Только тут адвокат требуется хороший. Куда лучше новоявленного гения юриспруденции Леона Лайта, родственничка Макса Фишера. Подойдя к чуланчику крохотной студии, откуда велась трансляция, он снял с вешалки пальто и сунул руку в рукав. Путь обратно из орбиты Плутона на Землю всем троим предстоял долгий, и мешкать с отлетом не стоило. «Ты что же, вообще не собираешься вернуться в эфир?» — удивилась двинувшаяся за ним Пегги. «Хоть на минутку, чтобы закончить программу?» «Не собираюсь», — подтвердил Брискин. «Но ведь уницефалон сейчас повторит сообщение. Отключится. И что останется в эфире? Пустота? Нет, Джим, по-моему, так не годится». «Взять и молча уйти, не верю. Не в твоем это характере!» Джим Брискин замер на пороге студии. «Ты же слышала, что он сказал? Как на мой счет распорядился?» «И все же эфир пустым не оставляют», — возразила Пегги. «Что такое пустота, Джим? Вакуум, чуждый самой природе. Не заполнишь вакуум ты, его заполнит кто-то другой. Смотри, уницефалон уже заканчивает!» — воскликнула она, кивнув в сторону телевизора. Действительно, строка текста доползла до конца, и экран вновь сделался безжизненным темным. «Видишь, давай, Джим, таков твой долг, сам понимаешь», — сказала Пегги. «Эфир снова наш?» — спросил Джим Эда. «Да, канал свободен. По крайней мере, до поры до времени». С этим Эд указал на сцену неширокий помост под прицелом софитов и телекамер. Больше он не сказал ничего. Других слов тут не требовалось. Не снимая пальто, Джим Брискин поднялся на помост, заложил руки в карманы, остановился перед телекамерами, улыбнулся и заговорил. По-моему, дорогие товарищи, вынужденной паузе конец. Ну что ж, пока нам снова не помешали, продолжим. Эд Файнберг щелкнул клавишей, студия заполнилась громом записанных за аплодисментов, и Джим Брискин скинул вверх руки, призывая несуществующих зрителей к тишине. «Нет ли у кого-то из вас на примете знающего адвоката?» — язвительно осведомился Джим Джем. «Если есть, немедля звоните нам. Сообщите, как с ним связаться, пока до нас не дотянулись лапы ФБР». Тем временем в президентской спальне Белого дома Максимилиан Фишер, дослушав обращение уницефалона, бросил взгляд на кузена Леона Лайта. — Ну, вот и все. Выставили меня с должности. — Ага, Макс, — глухо откликнулся ли он. — Похоже, выставили. — И тебя выставят, будь уверен. Выставят коленном под зад. Ишь, лишается всех полномочий. Обидно как-то. — Сказал бы, хоть освобождается для приличия, — скрипнув зубами, заметил Макс. — Может, у него просто манера выражаться такая, — успокоил его Леон. Не расстраивайся, Макс, не волнуйся, гляди, как бы сердце не прихватило. — Да и чего волноваться-то, прежняя должность ОСТАЕТСЯ за тобой. — Высшее, позволь напомнить, должность в резерве. — Шутка ли? — Резерв президент Соединенных Штатов, и вдобавок. Все хлопоты, все тревоги с плеч долой. — Ты, можно сказать, счастливчик. «Интересно, мне хоть ужин этот доесть позволено?» — задумчиво проговорил Макс, окинув пристальным взглядом под нос с закусками. Отстранение от должности почему-то мигом улучшило аппетит. Остановив выбор на сэндвиче с куриным салатом, Макс жадно впился в него зубами. «Думаю, да. Все это по закону мое», — жуя сэндвич, констатировал он. «Я ведь по-прежнему вправе жить здесь и получать регулярное питание, верно?» «Верно», — подтвердил Леон, пустив в ход юридическое мышление. «Так гласит договор, заключенный профсоюзом с Конгрессом. Помнишь те времена?» «Не зря, не зря мы вышли на забастовку». «Да уж, веселое было времечко», — согласился Макс. Прикончив сэндвич с куриным салатом, он взялся за гоголь-моголь с ромом и сахаром. «Эх, хорошо! Как же приятно жить, сознавая, что тебе больше не нужно принимать судьбоносных решений, и спустив долгий, прочувствованный вздох облегчения, Макс развалился на груди подушек, подпиравших его со спины. Однако в тот же миг ему пришло на ум нечто новенькое». А ведь, положа руку на сердце, принимать решение мне было в радость. То есть, тут мысли заторопились в поисках подходящего к случаю выражения. То есть, это совсем не то, что сидеть без дела на резервистской должности или тянуть из профсоюзного фонда пособие по безработице. Удовлетворение, удовлетворение, вот в чем вся суть. Чувство, будто действительно делаешь дело. Поэтому этому чувству он уже начинал скучать. Казалось, вся его жизнь в один миг сделалась пустой, напрасной, бессмысленной. «Знаешь, Леон, а ведь я мог бы президентствовать еще хоть целый месяц», — со вздохом признался он, — «с радостью, с удовольствием, понимаешь?» «А, да, кажется, понимаю», — промябрил Леон. «Ничего ты не понимаешь», — раздосадованно буркнул Макс. «Я стараюсь, Макс, честно», — заверил его кузен. «Зачем я только подпустил куницефалона этих механиков? На кой черт распорядился немедленно его починить?» — с горечью проворчал Макс. «Нет бы побременить, потянуть резину хотя бы с полгодика». «Теперь-то, наверное, поздно об этом жалеть», — заметил Леон. «А поздно ли?» — задумался Макс. Ведь с уницефалоном 40D, знаете ли, снова может произойти что-нибудь эдкое, новый несчастный случай — авария. Отправив в рот кусок пирога с начинкой из зеленых яблок и толстым ломтем чеддера сверху, он крепко задумался. Знакомых, способных провернуть и время от времени проворачивавших, подобные дельца у него имелось немало. — Авария. Серьезная, на грани неустранимой, — размышлял он. — Как-нибудь глухой ночью, пока в Белом доме не спим только мы с этой железякой. К чему миндальничать, в чем сомневаться, когда пришельцы, спасибо им огромное, идеи на блюдечке поднесли? — Гляди-ка, Джим-Джим, Брискин снова в эфире, — оживился ли он, ткнув пальцем в сторону телевизора. И вправду на экране вновь пламенел знаменитый, знакомый каждому рыжий парик, а Брискин, как всегда... Балагурил, сыпал шутками, вроде бы безобидными, однако глубокими, заставлявшими зрителя призадуматься. — О, слышь, насчет ФБР зубоскалит, — удивился ли он. — Это же надо, а! В такой-то момент не боится ни чуточки. — Не мешай, видишь, думаю, — оборвал его Макс и, дотянувшись до телевизора, неторопливо убавил громкость до нулевой. Над тем, что пришло им в голову, следовало размышлять обстоятельно, в тишине.